Полковник Шабер «Смотрите-ка, кто идет! Опять эта старая шинель к нам пожаловала!» Восклицание это вырвалось у юного песца из породы тех, кого в адвокатских конторах обычно зовут мальчишками на побегушках. Он стоял, опершись о подоконник, и с аппетитом уплетал кусок хлеба. Отщепнув немножко мякиша, насмешник скатал шарик и швырнул его в форточку. Пущенный меткой рукой, шарик подскочил почти до самой оконницы, стукнувшись предварительно о шляпу какого-то незнакомца, который пересекал двор дома по улице Вивьен, где проживал поверенный по делам господин Дервиль. «Хватит, Симонен, перестаньте дурачиться, а то я выставлю вас за дверь». «Любой самый бедный клиент, черт побери, прежде всего человек», сказал письмоводитель, отрываясь от составления счета по судебным издержкам. Обычно мальчик на побегушках, и Симанен не был исключением из общего правила, это юнец 13-14 лет, который состоит в личном распоряжении письмоводителей и, бегая с повестками по судебным приставам и спрошениями в суд, выполняет частные поручения своего шефа и разносит также его любовные записки. Повадки у него, как у всех парижских мальчишек, а его участь-участь судейских щелкоперов. Такой юнец обычно не знает ни жалости, ни удержу, он не слух, пересмешник, сочинитель куплетов, выжига, лентяй. И все же почти у каждого такого малолетнего писца где-нибудь на шестом этаже есть старушка-мать, с которой он делит тридцать или сорок франков, все свое месячное содержание. А раз он человек, так почему же вы прозвали его старой шинелью? Спросил Симонен с невинным видом школьника, подловившего учителя на ошибке И он вновь принялся за хлеб с сыром, прислонившись плечом к косяку окна, ибо, подобно почтовым лошадям, привык отдыхать стоя. И сейчас он стоял, согнув в коленке левую ногу и слегка опершись носком правого башмака. «Какую бы шутку сыграть нам с этим чучелом!» — вполголоса полголоса произнес Гадышаль. Третий писец... Прервав ход доказательств, из рождалось прошение, которое он диктовал четвертому писцу. Меж тем, как два новичка-провенциалы тут же изготовляли копии.